Глава двадцать восьмая. Скагеррак. Шесть тысяч шестьсот пятьдесят второй год. Отцетворение мира в звездном храме. Куда ни глянь, все море в парусах. Наша эскадра возвращается домой, и не просто так, а с победой и добычей. Варяги, бодричи и мои дружинники все довольны, и понятно почему. Поход продлился немногим более двух месяцев. Потери есть, но они минимальны. Всего один дракар, неосторожного вождя Велка Борна, ввязавшегося в бой с вражеским Коггом, на котором было не меньше 250 воинов, а католиков мы побили очень много. Сколько? Неизвестно, ибо точных подсчетов никто не вел. Во всяком случае, за все время нашего лихого рейда Вдоль берегов Европы минимум две тысячи человек на морское дно отправили, и это не считая многочисленных пленников, которые сидят в трюмах нефов и кнорров. В общем, можно сказать, свою боевую задачу мы выполнили, а помимо этого и прибарахлились. Поход приближается к своему логическому завершению, и только у меня под рукой, помимо двух сильно побитых штормом шнекеров, пары нефов и драккара, Ещё шесть судов. Три взяты до перехвата большого каравана из Брюгге, я о них уже упоминал. Это неф с пшеницей, галера графа Херифорда и кок с грузом оловянно-свинцовых слитков. Три нефа были захвачены в Ла-Манше. Два с продовольствием, которое я легко смогу продать тем же бодричам в этом году воюющим с германцами, а один с церковной казной для арагонских тамплиеров и драгоценный утварью. богатая добыча и у остальных моих компаньонов по походу. Так что всё хорошо. Фландрию и Северную Германию мы уже прошли. Западную Ютландию тоже сейчас входим в Скагерак и через 3 дня окажемся в родном порту. Можно было бы и раньше до Рарага добраться, но не хватает людей. На трофейных судах необходимо держать воинов, а где их взять? Правильно, на боевых кораблях И отсюда наша медлительность, потому что грести некому. Поэтому сейчас у нас на весь флот только два боеготовых драккара: Перкуна, на котором я нахожусь, и Словамир Идоровиковича. Я стою на носу корабля, спиной к резной фигуре древнего бога войны. Над головой подряд чайки, слева датский берег, а справа открытое море. Палуба покачивается, Набитый воздушными потоками парус тянет драккар вперёд. И мысли в голове только самые светлые. Скоро я обниму жену и увижу сына, а затем, если войску Мстислава Весловита или Нехлоту не потребуется наши клинки, займусь хозяйственными заботами и распределением прибывших из Новгорода переселенцев. Так пройдёт месяц или два, а потом я вновь соберу боевых товарищей к до наступления осенних штормов. Мы ещё раз прогуляемся по вражеским торговым маршрутам. Ну а чего? Нам над развиваться и европейцев постоянно напрягать, дабы они не подумали, что варяги уже в прошлом, поэтому охота продолжится. Вижу паруса! раздался крик вперёд смотрящего, который сидел в узком вороньем гнезде на вершине мачты. Сколько их? поднимаясь, окликнул я его. Насчитал 9. Врадью лодии и дракары. Вздеть броню. Приготовиться к бою. Сигналщик, вызывай на подмогу словамира. Экипаж Перкуна стал готовиться к возможному боестолкновению. Парус был спущен, воины облачились в броню, закинули за спину щиты и сели на вёсла. А я уже в кольчуге вместе с Паятаром Отмировичем снова встал на носу. Скорее рядом появился дракар Идера, и мы направились к приближающимся кораблям. Я уже понимал, кто идет нам навстречу. Не враги, а друзья. Флотилия Лютича Вихорка-Воробья. Однако, как гласит древняя заповедь, добычу взять полдела. Главное ее до дома дотянуть. И я считаю, что это верные слова. Поэтому необходима осторожность даже с теми, кого ты считаешь союзником. Вот и приходится перестраховываться. Иркуна и Словамир оторвались от нашей اسکдры и приблизились к передовому кораблю зеландских земляков. Дракары встали один против другого, и на борту большой боевой лодии появился стройный, короткостриженый блондин, который, как и я, был без шлема, но в кольчуге. Он поднял вверх раскрытую правую ладонь и произнёс: "Здрав будь, Вадим Сокол". Я повторил его движение, и тоже поприветствовал Лютича. — Здравь будь, Вихорка-Воробей. — Гляжу, вы с добычей, — мой собеседник кивнул на паруса за кормой Перкуна. — Да. — А вы за добычей? — За ней самой, — подтвердил Вихорка. — Идем католиков бить. — А что так поздно? — Собирались долго. — Сбыслого Руса я не видел? — Нет. — Но знаю. — Я не видел. Что он на месяц раньше меня из Роскеля вышел и вроде собирался пройтись вдоль берегов Англии. Ясно. Новости с материка есть? Там война. Пока ничего толком не известно, но наши должны победить. Ведь мы все за одно, и врагам нас не одолеть. Это верно. Слово за слово мы обсудили предстоящий поход Воробья. который собирался проскочить к берегам Нормандии, и я дал ему пару дельных советов. Мой флот уже проходил мимо, нам пришло время прощаться, и тут Вихёрка сказал: Кстати, Вадим, утром я корабли твоих друзей видел. Кого именно? Гудемира Весловита и Авсения Бередраговича. Оппаньки, мелькнула в голове мысль. Первопроходцы вернулись, только немного раньше, чем мы ожидали. А чего так? Может, они не достигли нового света, или наоборот, уже всё сделали и возвращаются с результатом. Неизвестно. А значит, необходимо догнать наших путешественников, любопытно будет пообщаться. Вихерка, а где ты их видел? Недалеко отсюда, у северной оконечности бухты Ямер. Они на рейде стояли, чинились. Что-то серьёзное? Нет. Не особо ли паруса лотали? А у внука Виллы пара верхних досок по правому борту раскололась, словно лодья с вражеским кораблём сходилась. Я спросил, не нужна ли помощь и сопровождение к Зеландии. Однако весловит больно гордый. "Ты это знаешь", сказал, "что они сами справятся". Тот только вряд ли. "Почему так думаешь?" Рядом замок ярла Бруни Стейсона. который никому не подчиняется. А у него три дракара. Это точно? Конечно. Мстислав, когда по Итландии гулял, и два меня по его душу не послал, но потом всё назад отыграли и Ярлу целел. Считаешь, что он нападёт на Будимира и Авсиня? И вихёрка ухмыльнулся. Если добыча слабая, он не утерпит. Такой уж человек подлый и коварный. Так что, если хочешь помочь своим друзьям, поторопись, а то всякое мур может случиться. Благодарю, воробей. Я кивнул Лютичу, и мы расстались. Дракари разошлись, я прислушался к своим чувствам и ничего не почувствовал. Слишком далеко Будимир и Бередрагович. Однако ризон в словах Вихорка был. Датский ярл который плевал на приказы своего короля Кнута V и соседа Свена Эстрицана, мог напасть на первопроходцев, и это было бы весьма плохо. Значит, необходимо поторопиться к ним на помощь. Я повернулся к Паяту. "Прав на северную сторону бухты Ямер. Идём полным ходом, и Векамирович отдаёт знак, чтобы за нами шёл". Командир Прусов согласно мотнул головой и перкуна помчался к месту стоянки наших путешественников шли мы хотко и слова мир не отставал держался прямо за кормой перкуна грибцы рвали жилы и потому к месту стоянки внука вилы и соболя успели вовремя воробей словно в воду глядел бронистейсон всё-таки напал на варяжские лодии глупец ведь он не мог не знать что за это последует расплата поскольку место последней стоянки варяжских кораблей известно и уже осенью он ответил бы за их захват своей шкурой и разорением замка. Однако, видать, жадность застила датскому ярлу глаза, и он не сдержался. Курощуп чертов! Сначала пришли внутренние ощущения. Моя видовская суть почуяла драку, а затем, когда Перкуна и Славомир обогнули узкий мыс, пред нами предстала следующая картина. К двум большим венецким лодьям, которые были сцеплены бортами, прижались датские дракары, и еще один спешил к викингам на помощь. На палубах шла жестокая рубка, и я, пробежав на корму, приложил к губам сложенные рупором ладони и окликнул Викамировича. — Идар! — Слушаю! — откликнулся варяг. — Я пойду на помощь к нашим, а ты... Перехватывай третий драккар. И если получится, высаживайся на берег. Мне замок взять. Да! Надо данов за наглость наказать. Сделаю. Словамир, подобно хищнику, рванулся на идущий от берега старый драккар с головой ворона на носу. И исход этой схватки лично для меня был очевиден, ведь у Векамировича войны один к одному, отборные головорезы, которые любого противника в бараний рог согнут и на мелкий фарш порубят. Поэтому я о нём не думал. Лидер поставленную перед ним задачу выполнит, а мне предстоит контр-абордаж. Направляемый умелой рукой кормчего, разогнавшийся пиркун ударил по борту датского корабля, и тут же на его палубу полетели стальные кошки. Зацеп, захват, Пора показать викингам, кто в этих водах самый главный. Бей данов, закричал я и выхватив верный булатный клинок, рванулся на вражеский корабль, где нас уже заметили и были готовы встретить с оружием в руках. Прыжком я перемахнул с борта Перкуна на палубу датского драккара. За мной дружинники, но я на острие атаки, как и положено вождю, который смел, силён и удачлив. Перед мной строй из викингов, все в доспехах, и оружие некоторых из них уже испачкано кровью, славянской кровью, которая не должна остаться неотмщённой. Поэтому боевая ярость накрывает меня моментально с полтычка с одного только взгляда, и я двигался очень быстро. А готовые принять меня на свои клинки викинги к этому были не готовы. И отметив, что на Соболе всё ещё идёт бой, я решил поторопиться. Бередрагович, мы уже идём, держись. Мои слова разнеслись над морем и сцепившимися кораблями. И сразу после проредившего ряды викингов дружного арбалетного залпа я вломился в строй врагов. Подобно змее, клинок метнулся в горло первого противника. Змеулан раскромсал живую плоть и вскрыл вены викинга. Один был готов. И я навалился на него всем телом, сильный толчок, и строй противника разорван. Косой замах вправо, и кто-то из сданов отскакивает. Тычок острием влево, И свободного пространства становится больше. На пути полуголый, рыжеволосый здоровяк с пеной вокруг оскаленного рта и собою до острым топором в руках. Берсерк. Ха, меня не напугать. И не таких бойцов валил. Левая рука в латной перчатке сжимается в кулак и бьёт викинга в нос. Крещины наверняка сломаны, и на мгновение он теряется, рычит, словно раненый зверь, и вскидывает над головой топор. Это потеря времени. И пока он готовится меня убить, я уже атакую. Змеулан вонзает цев его голую грудь, и остриё снизу вверх проникает между рёбрами и вонзает в горячее сердце северного воина. Второй готов. Удар ногой в грудь берсерка, и он падает на румы левого борта. Красиво так, шейными позвонками прямо на край гребной скамьи. Быстрые взгляды по сторонам, мои дружинники разметали строй викингов, И оттесняют противника на корму. Надо спешить на выручку перед драговичу, медлить нельзя. Вперёд. В шесть широких шагов я пересёк палубу датского корабля и запрыгнул на широкий планширь, оттуда перескочил на соболя. Войны старого Авсиня ещё держались, и даже если мы не появились бы, очень может быть, что они имели бы шанс отбиться. Разумеется, если не подошёл бы третий вражеский драккар. Да и что это была бы за победа? сколько бы варягов уцелело. Десяток израненных бойцов не больше, а с таким количеством гребцов добраться до роски или через Кагерак и Каттыгат практически невозможно. Это факт. Так что мы не зря пришли на помощь славянским первооткрывателям нового света. Передо мной прикрытая кольчугой спина датчанина. Змеулан Ванзайце в неё пробивает проволоку, и ещё один противник умирает. Слева опасность, я чувствую её. И вовремя оборачиваюсь. Мне в лицо летит узкий стальной клинок, и я пригибаюсь. Меч пролетает над головой, а я делаю чёткий низкий выпад в тело противника. Змеулан бьёт в рога точно, но не может пробить стальной нагрудник здоровенного викинга-богатыря, судя по позолоченному шлему, самого ярла или как минимум командира корабля. Лица противника не видно, ибо оно прикрыто красивой медной маской. Но зато я слышу его голос, гневный и одновременно несколько растерянный. Я убью тебя. Ну да, без этого никак. Машинально ответил я викингу на датском и, уклонившись от очередного вражеского замаха, прыгнул на боградя двумя ногами, ударяя его в грудь. Раскинув руки, он вывалился за борт, как раз в щель между кораблями, а я упал на палубу. И надо мной нависли сразу два противника. Один попытался достать меня топором, а второй тяжёлой дубиной. Однако я вовремя перекатился в узкое свободное пространство между румами и встал. Враги, рыжебородые дядьки лет по 40 в броне, но без щитов, оскалившись, наступали на меня. Однако я был спокоен. Мне видно, что происходит за их спинами. А там появляются прусы паята, и он сам И что в таких случаях положено делать воинам, которые видят, что их вождь в беде? Верно, выручать его. Хотя я мог справиться с двойкой викингов самостоятельно. Дзанг. В грохот битвы на палубе Соболя вплетается звон арбалетные тетивы, и один из викингов умирает, даже не поняв, что стало причиной его гибели. Шмяк. В тело второго датчанина вонзается тяжёлая секира, но он не погибает. Превозмогая слабость, викинг попытался обернуться навстречу прусам, но ему в бок засадили короткое копье, и только после этого он свалился. Всё происходило очень быстро, без прелюдий и долгих манёвров, так как я учил своих дружинников на тренировках: ярость, напор, стремительность, лучшая тактическая подготовка и арбалетные болты передругопашной. Вот наши козри, которым викинги могут противопоставить местечковую выучку от случая к случаю боевой опыт и наглость. Этого мало, ибо время меняется, вместе с ним меняется и манера сражаться. Поэтому победа остаётся за нами. Соболь был быстро очищен от противника, и вместе с варягами Бередраговича мы перебрались на внука Вилы. Молодой Будимир и его вотага рубились с викингами словно в последний раз. И это помогло им продержаться до нашего появления. Наши арбалеты и клинки сделали своё дело. Датчан загнали на их драккар, и только после этого я немного расслабился. Повоевал и будет. Дальше без меня справится. Ведь Пайта рядом, обтерев клинок с Миулана об одежду мёртвого датчанина, я обернулся к Кавсиню и Будимиру. Молодой варяг был залит кровью с ног до головы и прихрамывал на левую ногу, а его старый компаньон встряхивал контуженной головой и пытался снять помятый шлем. Я ему помог, и когда Бередрагович освободился, кинув взгляд на корабли викингов, где недобитые датчани пытались сдаться, но в плен их никто не брал. Затем посмотрел на море, отметил, что Иддр справляется без меня, и обратился к нашим путешественникам: «Ну, здравствуйте, вожди! Чем порадуете? Нашли Винланд?» «Здравствуй, Вадим!» — за двоих ответил Бередрагович. «Винланд нашли и карту составили. Но об этом позже поговорим. Пока же поклон тебе за наше спасение!» Афсин, не чинясь, поклонился мне в пояс. Будемир ограничился лишь легким кивком и сказал «Благодарю тебя, Вадим!» Вроде бы все нормально, однако после этого произошло то, чего я, честно сказать, никак не ожидал. Бередрагович схватил благородного весловита за загривок, пригнул к самой палубе и прохрепел. «Голову ниже, Будемир, ниже! Если бы не твоя высокородная гордость, сейчас с нами был бы вихорка воробей, и я не потерял бы своих людей!» Будемир вывернулся и отскочил от нас с авсиним. Его правая рука упала на меч, и он оскалился. «Кто ж знал, что данные налетят, дядька Авсинь?» «Я об этом знал и тебе говорил!» Набычевший Сибирь Драгович тоже схватился за оружие. За спиной двух вожаков встали остатки их ватажников, которым наверняка драться между собой не хотелось. Однако, если командиры сцепятся, им, разумеется, тоже придется, если дело не ограничится поединком. Это плохой расклад. И я встал между Будемиром и Афсенем, раскинул руки и прокричал. «Тихо! Оружие не трогать! Кто в драку кинется, того мои воины остановят!» Неожиданно рядом со мной встали два пожилых волхва. Один служитель святовида, другой Велеса. Как их зовут, мне было неизвестно, но люди они опытные, ведь других в дальний поход не послали бы. Поэтому... Когда жрец Световида стал успокаивать Бередраговича и Весловита, я этому не удивился. Работа у него такая — гасить конфликты. Вот он ее и делает. Не для того вас Руян к берегам Винланда посылал, чтобы вы друг дружку возле самого дома покрошили. Так что успокойтесь. Будет желание биться, никаких препятствий, но лишь после того, как расскажете о нашем путешествии в Викамиру. Живы остались, и слава богам. Всё, успокоились. Жрец с человеком был духовно сильным, и его слова загасили конфликт в зародыше. Бодимир признал, что был неправ, и они с Бередраговичем, который приходился ему двоюродным дядькой по матери, пожали друг другу руки. Тем временем викингов добили, и я стал богаче на два драккара, а Идар взял на абордаж третий вражеский корабль и начал высадку на берег. где находился замок покойного Брунис Стейсона, который утонул в водах родной бухты. Двигаться дальше смысла уже не было. Показались корабли моей флотилии, и я приказал организовать стоянку на берегу. Это, конечно, минус. Еще одни сутки до встречи с родными, но иначе никак. Ночью через проливы идти надо осторожно и постоянно быть на чеку. А Будемир и Авсень, которых не бросишь, Потеряли много воинов. Кроме того, Векамирович захватил дом наглого датского ярла и разграбил его. Благо все викинги находились на кораблях и сопротивлению ему никто не оказал. Да и мне требовалось перебросить часть экипажей на трофейные драккары, которые бросать жалко, хотя и не новые, но всё же корабли. Короче, флотилия остановилась на ночлег. Крупнотоннажные суда Встали на якорь, а дракары, шнекеры и лодьи выползли на грунт. Разводились костры и готовился ужин. Идр пригнал из клоповника Стейсона рабов, которые приволокли на себе не очень большую добычу. А я подсел к костру наших путешественников и снова завел разговор об их походе. Вожаки отвечали охотно, а Волхв, святовида Радован, иногда вставлял свои дополнения. Говорили мы долго... Ведь тема для меня интересная, и вот что я узнал. Поход для варягов сложился удачно. Сказывалась хорошая подготовка. 13 с половиной месяцев назад они вышли из скандинавских проливов и взяли курс на шетландские острова. Путь знакомый, так что добрались быстро. Там была короткая остановка и снова в путь. Далее по курсу лежали фарерские острова. Там они не останавливались. А затем показалась Исландия, где мореходов не приветили, но и не прогнали. Ну пришли варяги, да и ладно. Не безобразничают и за всё платят серебром, значит, гости. Впрочем, эта остановка тоже была короткой. Ладьи торопились, и путешествие продолжилось. Третья стоянка была на юго-западной стороне Гренландии, в поселении Браттолит. И вот там варяги задержались надолго. на целых 3 недели, потому что требовалось провести починку снастей и просмолить борта. Опять же, местное население встретило гостей радушно, ибо насколько я понял, тамошние викинги, потомки норвежцев, жили очень замкнуто и крайне бедно. Дерева нет, ресурсы отсутствуют, кормятся охотой и рыболовством. Однако своё поселение не покидают. В общем, дичают, но своей жизнью, как ни странно, Поселенцы довольны. В Браттолиде Авсень и Будимир получили проводников до Винланда, где тоже имелось небольшое поселение норгов, и снова пустились в путь. По пути они попали в сильнейший шторм, но выстояли и всё-таки добрались до заветной цели. Нашли обосновавшихся в Новом Свете викингов, которых было всего 350 человек вместе с женщинами и детьми. И это была четвёртая стоянка экспедиции. Отношения с местными, которые назвали свои владения Маркланд, наладились не сразу, потому что с одной стороны, варяги прибыли с исторической родины, а с другой, могли стать конкурентами и соперниками в заселении Винланда. Однако волхвы, которые знали, что ничего хорошего у норвежцев из их затеи не выйдет, смогли убедить викингов в добрых намерениях винедов. А после того, как Будимир и часть его в атаге при поддержке жителей помогли викингам локализовать и разгромить крупный отряд занимающих северян дикорей скреллингов, начались в Британии. Осенью Бередрагович прошёл вдоль материка на юг и добрался до земель, где произрастал виноград и множество диковинных растений. Климат там был неплохой, но зато имелись агрессивные дикорейс, с которыми пришлось немного повоевать. Приметив хорошую бухту, в которой можно возвести укреплённый городок, Осень вернулся в Маркланд и вместе с Будимиром стал готовиться к зимовке и возвращению на родину. Зима прошла тяжело. Варяги часто болели, и несколько человек, несмотря на поддержку волхвов и советы адаптировавшихся норвежцев, так и не смогли акклиматизаться и умерли. Люди грызлись между собой и тосковали. От скуки варяги совершили не очень удачный поход на индейцев во время которого было потеряно 7 воинов. Впрочем, это компенсировалось тем, что была взята неплохая добыча: меха, продовольственные запасы, женщины и шаман, который после общения с вальхавами, невзирая на языковой барьер, смог поведать им немало интересного и нарисовать схему окрестных земель. Наконец пришла весна. Рядом с поселением викингов В Остроге осталось два десятка варягов, наиболее психологически устойчивые мужчины, и два волхва. Это первое поселение Венедов в новом свете, которое, вполне возможно, со временем будет эвакуировано, поскольку в данном конкретном случае многое зависит от решения жрецов и желания варягов осваивать заокеанский материк. Будемир и Авсень благополучно достигли брат Толида. Затем Исландии и Фарер Но в районе Шетландских островов они сцепились с одним местным царьком, в бою с которым было потеряно ещё полтора десятка варягов. Добрались до Скагерака, а здесь Вихрикова рабей мимо идёт. И Будимир отказывается от его помощи. После чего Лоди с половинным экипажем остаются сами по себе. И быть бы варягам битыми, если бы не мы с Рекамировичем. Вот такой расклад. И что же имеется в сухом остатке? Добраться до нового света на лодьях и больших драккарах реально, хотя лучше под это переоборудовать те же коги или нефы. При благоприятных условиях два с половиной месяца туда, месяц на ремонт и два с половиной месяца назад. Округляем, и получается полгода. Фурпост в тех краях организовать тоже можно, но кому он сейчас нужен? По большому счёту никому. Разве только Валхвам как место, куда в самом крайнем случае, когда не будет иного выхода, можно отправить часть беженцев. Вот и всё. А переселяться на отдалённый материк охотников будет немного, поскольку земель и рядом полным-полно. На территориях материковых винодевов, а также в Швеции и Финляндии. Это можно придугадать. Так что переца ради необжитых владений чёрт знает куда. Смысла нет. Вот и получается, что открытие сделано, а толку с него пока немного. Варяги привезли какие-то семена, которые надо распаковать и посмотреть. Что это такое? Добыли информацию и составили вполне приличную карту. Однако совершать новый переход через океан они желанием не горят. Слишком трудно это психологически. А дома столько интересного, что тот же Бередрагович сразу сказал, что больше он в Винланд не ходок. Да и Будимир, как услышал, какие дела на родине без него творились, сразу посмурнел. Другие вожаки германцев и данов били, много добычи взяли и стали героями, а он потратил год своей жизни на дальний поход, о котором теперь не имеет права никому рассказать, ибо это тайна. Расходились мы уже за полночь. Уставшие за день люди ложились спать. Волхвы и опытные целители из варягов перевязывали раненых, караульные стерегли покой боевых товарищей, а мне было не до сна. Поэтому я пришёл на берег моря и сел на обточенный водой большой валун. За моей спиной догорал датский замок. Отблески огня прыгали по водной глади, и глядя на их причудливое движение, я зачерпнул горсть прохладной солёной воды, плеснул её на лицо, обтёрся рукавом рубахи, задумался и подвёл промежуточный итог своей деятельности. Рейд вдоль европейских берегов считай уже завершился. Как я уже отмечал ранее, он был для меня удачен, а помимо того, сегодня мы выручили варягов первооткрывателей. Жизнь продолжается. И что дальше? Будущее изменилось, и теперь оно скрыто от меня. А поскольку я не провидец, то отныне не могу сказать, что король какой-то совершит какой-то конкретный поступок. Впереди подёрнутая густой дымкой мгла, и по этой причине в моей голове возникает множество вопросов. Отобьёмся ли мы от крестоносцев и сможем ли создать крепкое государство, которое не развалится и простоит века? Не знаю. Сколько я проживу? И не окажется ли мой следующий морской поход последним? Неизвестно. Правильно ли я всё делаю? Наверняка нет. И можно было бы шевелиться быстрее. Получится ли выполнить волю бога Яровита и сберечь родную веру? Об этом можно только догадываться. Вопросы, вопросы, вопросы, а с ответами туговато. Впрочем, как бы ни сложилась жизнь Вадима Сокола дальше, Одно известно точно: я не сдамся. Буду драться с католиками и любыми другими противниками моего народа до конца, до тех пор, пока я жив, пока сердце бьётся, пока есть кто-то, ради кого стоит лить кровь врагов. Пока живы славяне, которые не забыли, чьи они потомки, и пока не умерли такие понятия, как совесть, честь, правда, любовь и верность. И это не красивые слова. Нет. Я многое сделал ради достижения своих целей, и это только начало. Главные события, как водится, всегда впереди. Поэтому война и укрепление моей структуры продолжаются. И какой бы жизненный срок мне ни отмерила судьба, я всегда буду знать, кто мне свой, а кто чужак. И если это так, то войну бога Яровита всегда будет известно, на чьей он стороне.